Глава 9 Старые обиды Фрагмент записи неизвестного демонолога. Инферно представляет собой шесть кольцевых миров, парящих одни над другими и словно нанизанных на неугасающий и всеопаляющий столб огня. Каждое ниже лежащее кольцо меньше, чем вышестоящее, но демоны в нем более сильные. Срединный мир, к которому прилегает инферно, словно отталкивает от себя сильных демонов, загоняя их в глубины инферно. Говорят, что столб огня вырывается из седьмого мира, обители сильнейшего демона владыки инферно. Сады, первое кольцо инферно, полное жизни и пищи. Несчастный, угодивший в сады, Может поначалу даже не понять, где оказался, слишком уж они похожи на Срединный мир, пусть и нарисованные в мрачных тонах, вот только все здесь пропитано силой инферно. Черные деревья не во многом уступают по прочности зачарованному металлу, а в чем-то даже превосходят его. Серые озера, костяные луга, сад, обитель едва обретших жизнь еще не вызревших детенышей и слабейших тварей, больше похожих на обезумевших животных. Дикий, второе кольцо, практически лишенный магической силы мир, обитатели которого сходят с ума от вечного голода. Для каждого демона здесь есть три пути обезумить и навсегда остаться на втором круге, стать сильнее и опуститься еще глубже в инферно, или же рискнуть прикоснуться к столпу огня, полному столь желанной силы, пусть это и будет означать верную гибель. Третье кольцо – бесконечная арена, окутанная нерассеивающимся туманом. Враг может пройти в паре шагов от тебя, но ты его даже не заметишь. Здесь молодые демоны и бесы оттачивают инстинкты, хитрость и множат собственную силу, пожирая собственных собратьев. Размышлять о перспективе шизофреника не стал. Эта мысль лишь подливала масло в огонь. Сущности демона не успокаивалась и продолжала пробовать подобрать ключи к моему разуму. Собственно, и я не сидел на месте. Самый простой способ – попросту отвлечься от внушаемых мыслей. Благо, было на что отвлечься. Обрубок выглядел влажным и свежим, но при этом с него так и не сорвалась ни одна капля крови. к похождения в родном мире не иначе. Долго искать не пришлось. Древо единения. Ветвь, осквернённая кровь, открыт новый лепесток, цена крови. Познав цену собственной живой крови, вы стараетесь не разбрасываться ей понапрасну и бережете каждую каплю, не давая той покинуть тело без вашего ведома. Поглощение 100 мл крови в радиусе 2 метров своей. Скорость восстановления увечий, ран, снятие негативных эффектов, плюс 10% на 10 секунд. Чужой. Скорость восстановления увечий, ран, Снятие негативных эффектов плюс 5% на 10 секунд. Занятный талант, особенно при условии, что я теперь могу поглощать и чужую кровь, эдакий не совсем правильный вампир, хотя у тех бонусы от подобной подпитки на голову выше. Судя по логам, после того как отсек поврежденную часть руки, тело тут же поглотило разом две порции крови, а после попросту ее не выпускало. Бонус уже давно сошел на нет, и его, понятное дело, не хватило на восстановление увечья. На данном этапе прокачки талант, как боевой, бы не котировался. Зато, если не забывать о пристанище с его полными крови траншеями, я получал отличный способ быстро привести себя в порядок. Ну или, по крайней мере, ощутимо ускорить процесс. Разобравшись с этим, перевел взгляд на изувеченную руку. так и оставшуюся лежать на полу. Поначалу порывался отправить ее на утилизацию жучкам, но быстро отказался от этой идеи. В голову пришла довольно интересная мысль, которую я отложил до возвращения в пристанище, так что пока просто закинул трофей в карман. Онгов на мои действия никак не реагировал, а попросту погрузился в медитацию. Видимо, мне дали время привести себя в норму. Меня такой расклад полностью устраивал, так что я последовал его примеру. Закрыл глаза и через медитацию добрался до режима искусства. Прежде чем устраивать марш-бросок до обители, мне действительно нужно разобраться с собственным телом. А посмотреть было на что. Вот они, наглядные результаты действий в родном мире. Второе сердце усилило реген на 1% ХП в секунду, независимо от того, нахожусь я в бою или нет. Вопреки всем рискам со слиянием, уже только эта награда того стоила. За улучшение остальных органов упало еще полтысячи дополнительных хитов, что также усилило регенерацию, по крайней мере, ту ее часть, что восстанавливало жизни в процентах. Новые косточки вновь увеличили мою массу, а заодно снизили шанс на то, что меня смогут сбить с ног. Кроме того, теперь за каждые пять уровней я получал единичку к броне. Цифра, скажем так, не внушала. Но лучше с таким бонусом, чем вообще без него. Мышцы, а может и не только они, усилили мою выносливость. Общий запас остался прежним, а вот ее расход снизился на одну десятую. На этом инспекцию организма пришлось приостановить. Дал о себе знать вернувшийся голод. Но оно и понятно. Моя усиленная регенерация тянула из тела все ресурсы. И тот, как мог, просил новое. К счастью, в еде не прихотлив, так что пустил в расход то, чего вокруг было в избытке – землю. Первые две жмени приговорил сам, а дальше подключил к делу мелких пожирателей. Те плевались, делились недовольством, но продолжали давиться ненавистным угощением, работая на благо колонии, в которую я успел превратиться. Вот таким тихим сапом уже почти на треть выполнил задание на поедание земли». Тратить ОИ здесь и сейчас не стал. Подобным стоит заниматься в пристанище, причем вдумчиво. Конечно, можно просто оставить запас для прокачки иных ипостасей единого, вот только у меня уже успел накопиться ворох мелких и не очень улучшений, которые стоило воплотить в жизнь. За прошедшие полчаса обзавестись новой рукой не успел, но чувствовал ощутимо лучше, да и мелкая дроп из живота вышла, Очередной привет из родного мира. Свинец, сурьма, как подсказывала идентификация, материал дрянного качества и даже нередкий. Да и вкус такой закуски оказался паршивый, словно горькое семечко попалось. «Аппетит вернулся, и рвешься в бой?» Не пропустил моего гастрономического эксперимента Унгов. «Вроде того. Пусть и пошатываясь, но я смог встать, не помогая себе рукой». Состояние средней паршивости. Но тут мне точно лучше не станет. Почти не врал. Восстановление словно уперлось в невидимый мне потолок и практически остановилось. Если сидеть и ничего не делать, то придется прождать в этой норе не меньше недели, пока рука восстановится. За пределами города станет легче. Здесь вокруг разлиты силы инферно, которые помогают лишь своим прислужникам, но не нам, пояснил проклятый. «Думаю, тогда нам не стоит задерживаться. Кто его знает, как долго продлится смута наверху? В любом случае, даже если будут ждать гостей, то наверняка извне, что давало шанс на прорыв, а лучше побег. Привлекать к себе внимание категорически не хотелось». Проклятый возражать не стал, но сразу выбраться на поверхность не вышло. У местных и без нас хватало забот, так что отдельный телепорт никто выделять не собирался. Несмотря на весомое положение унгофа в сопротивлении, главным здесь был не он осмотритель башни магов, весьма крутой геомант. Как оказалось, местное магическое братье состояло исключительно из стихийников, которым покровительствовал воздух и земля, что, собственно, и отражалось в их башне. Тонкие переходы, отходящие от основного строения, держали на себе целые корпусы. Когда начался захват города, маги единым фронтом выступили против стальных. Но едва силы Инферно начали давить, как воздушники бежали. А Гротгар не только остался, но и смог спасти немало людей созданных созданной им норе. Собственно, то, что их не обнаружили, было исключительно его заслугой, как и возможность телепортироваться. Большую часть одноразовых печати телепортов создавал именно он. В общем, этот пожилой маг превратился в систему жизнеобеспечения для сопротивления. В общем, выходы на поверхность были строго по расписанию. Благо, следующий сеанс должен был быть уже через полчаса. Свободное время мы могли провести как хотели, и со всем возможным для Нары комфортом. Сам понимаешь, это не варисские источники. Развлечений тут немного. Смешок у проклятого вышел совсем невеселым. Устал наставник. Видимо, перевёл все силы на меня. Ничего страшного. Время сейчас такое. Не до развлечений. О чём говорил Унгов, я не знал. Но уловить смысл было нетрудно. «А глядя на них, так не скажешь. Проклятый кивком указал на девчат, вокруг которых собралась целая толпа голдящих детишек. Троица, как и прежде, не теряла времени зря. И пока я мотался из мира в мир, они не валяли дурака. а прокачивали профы. Вокруг бездны толкались и громко спорили самые младшие, деля еще не вырезанную шаманкой куклу. Сум развлекала мальчишек постарше. Те активно пытались догнать крохотного ожившего скелета, отдаленно напоминавшего мышь. А вот Чеша, окруженная девочками, кружилась в танце полном огня. На ящерку то и дело украдкой бросали взгляды. И местные постарше. Я даже увидел, как особо глазастому Прилетела затрещина от добротной бабы, видимо, жены. Вопреки первому порыву, на моем лице не появилось улыбки. Они веселились только потому, что не знали правды. «Оставь!» Рука проклятого легла мне на плечо. «Здесь так мало радости и веселья. Пусть хотя бы дети ненадолго забудут о том, что творится вокруг». Видимо, Унгов по-своему понял перемену моего настроения. Но я не стал спорить и что-то объяснять, лишь поплотнее закутался в плащ, пряча увечья. Беру свои слова обратно, присвистнул Чеша, прервав свой танец, едва меня заметив. Раз по упроклятых совсем не халявная. Ладно, поверила, можешь переставать прихрамывать. Судя по веселому настроению, я ящерка приняла мою хромоту за розыгрыш, а вот бездна оказалась куда наблюдательней. Все в порядке? Шаманка даже не подняла голову, но ее аура тут же потеряла все краски, что говорило о ее предельной концентрации. «В порядке», – поспешил я ее успокоить, только драки тут не хватало. «А рука?», – задала та резонный вопрос. «Производственная травма?» Хоть и зарёкся поговорить с девчатами, для начала нужно вернуться в пристанище. Кто его знает, как они отреагируют на новость? Так что в ход пошла очередная отговорка, больше похожая на ложь. «А что с рукой?» – спохватилась ящерка, слышавшая наш диалог. «Ой!» Вид культи, выглядывающий из-под плаща, не вызвал у нее восторга. «Болит?» Вопрос был животрепещущим и близким для всей троицы. То, что увечье – дело временное, никто не сомневался. А вот стерпеть его при включенных фильтрах – мало приятного. «Да нет, почти не чувствую». Тут не соврал. Я едва ощущал обрубок. Неприятные ощущения, конечно, пробивались, но те были вполне терпимыми. Спасибо, Эллани. «Распечатался?» Сум пыталась говорить, словно ничего не случилось. Но на короткий миг поверх черепа появилась иллюзия лица, на котором легко читались эмоции девушки. «Не без проблем, но все получилось, а это...» Постаравшись, чтобы голос был как можно веселее, я похлопал целой рукой по покалеченной выше локтя. Дело поправимое. Главное, до пристанища добраться. Отсюда телепортироваться тоже не выйдет. Тут же предупредила бездна. Мы проверяли. Унгов, после слов шаманки, наградил меня удивленным взглядом. Видимо, не ожидал, что сразу столько вечных получат доступ к святая святых любого проклятого. Но так ничего я не сказал. «Это моя семья, мой Прайд», — говорил тихо, но, судя по довольному и немного смущенному хохотку от ящерки, та все же услышала, ну а проклятый лишь кивнул. Принял он мое объяснение или нет? А, собственно, какая разница? Что-то менять я не собирался. Новость о том, что через полчаса будем прорываться из города, восприняли спокойно и без лишних разговоров отправились за покупками. После моего разговора с Унгофом нам открыли свободный доступ в жилую часть норы. Среди спасшихся местных оказались и мастера с торговцами, которые в кооперативе сумели открыть целых три лавки. Ассортимент не обещал богатства выбора, но проигнорировать товары скрытой локации – не самая лучшая идея. Впрочем, на самые сливки рассчитывать не приходилось. После открытия доступа к поселению. Появилась системка, подсказавшая, что мы вошли в первую десятку допущенных вечных, заняв места со второго по пятое. Кем был первый, естественно, не указывалось. По идее, в округе из числа вечных обитали лишь стальные, но этот вариант выглядел, мягко говоря, неправдоподобно. Их отношения с сопротивлением давно были за гранью ненависти. Из-за штрафов к купленным вещам, плата за возможность творить собственными руками Нечто уникальное. Меня возможность прошвырнуться по магазинам не прельщала. Да и, если честно, несмотря на отсутствие боли, чувствовал я себя все еще паршиво. Истощение давило на плечи, прижимало к земле. Я и сам не понял, как погрузился в медитацию, чтобы ослабить эти ощущения. Спокойно дождаться спутниц не получилось. С момента их ухода не прошло и 10 минут, а передо мной уже стояло троица братьев-дворфов. Бородачи вроде и улыбались, но по потрёпанному виду было нетрудно догадаться о их тяжелых буднях. Во время нашей прошлой встречи в их таверне они были куда веселее. Зная о боевом прошлом коротышек, уверен, они тоже участвуют в вылазках, пусть и не так эффективно, как унгов с компанией. На одежде нынешнее положение дел также сказалось – Изыском и лоском тая раньше не блистала, но теперь и без того потрёпанные вещи обросли по десятку заплаток. Единственное, что осталось неизменным, так это бороды, все так же ухоженные и блестящие. «С нашей последней встречи ты возмужал!» Кивком поприветствовал меня Горд, тряхнув тремя косичками на бороде. «И раз стоишь перед нами, значит, сдюжил с холмами!» «Сдюжил!» Про то, что Ритария меня сама отпустила, упоминать не стал. Со своими нюансами. Главное, что цели достиг, а значит, ты нам помочь сможешь. Хохотнул гурд, дворф с бородой пропущенный через одно кольцо. Я сейчас не совсем в форме, но если дело серьезное, то помогу. Сейчас, мягко говоря, мне было не до чужих проблем. Но в свое время эта троица мне помогла. А таких местных. да и вечных, можно по пальцам одной руки пересчитать. Второй-то у меня в ближайшее время в любом случае не появится. А если сейчас откажусь, то и считать, может, будет почти некого. «Очень серьезное, кивнул Гурт. Отступать было некуда, так что я вновь поднялся на ноги, всем своим видом показывая, что готов к разговору. «Видишь, это он только снаружи гнилой», – хохотнул коротышка с распущенной бородой. Гард толкнул в плечо Гурда. «А внутри свой. Да и если бы было иначе, Онгов о нем так бы не пёкся. В общем...» А это он уже повернулся ко мне. «Нам бы доброго Эля. но худой конец и брага сойдет. Но это, коль, совсем туго будет». Влез Горд. «Это только на твой худой конец брага сойдет. не удержался Гард от подколки брату. «Признаться, Этой просьбой меня поставили в тупик. Если не изменяет память, качественный Эль я пил всего один раз, да и тот, когда эти самые бородачи и угощали. Тогда вкусовые рецепторы еще не успели окончательно отказать, но в дальнейшем я никогда не закупался алкоголем. Бонусы от него зачастую были неплохие, вот только с тогда ещё всеядностью они мне попросту не светили. В общем, я привык воспринимать подобный товар Как и еду от поваров, как ненужный балласт, и попросту не покупал. Отказывать бородачам не стал, хоть и понимал, что возвращаться сюда в ближайшее время точно не стану. Попытка выбить отсрочку привела к дилемме. Дворфы были согласны ждать, но большую партию, но соглашались и на скромные три бутыля, но побыстрее. Прикинув все за и против, остановился на втором варианте. Награда в обоих случаях попросту отсутствовала. Видимо, я натолкнулся на этакую социалку с алкогольным уклоном, заточенную на репутацию. И уж лучше я сразу разберусь с этой проблемой, чем оставлю на потом и забуду. Первым делом связался с девчатами, в надежде на их запасливость. На деле я ни разу не видел их с алкоголем. Но инвентарь вечного потемки порой даже для этого самого вечного. «Чего нет, того нет». Сразу же ответила за всех бездна. «Жаль». Благо, я на этот вариант особо и не рассчитывал. Проверил для душевного спокойствия. «Тогда аккуратно поспрашивайте торгашей. На прямой диалог не рассчитывайте, тут, видимо, этот дефицитный товар, а вот в загашнике для подпольной торговли могло что-то остаться, главное в цене сойтись». Ответ не заставил себя долго ждать. Нара, конечно, не столица и даже не полноценный город, Обойти всех торговцев не самая трудная задача. Нужный торгаш нашелся, цену заломил при этом зверскую, сотню за бутыль с элем, но лучше уж так, чем пробиваться сюда с парой ящиков алкоголя на горбу. Дал было отмашку на покупку, естественно, с возмещением расходов, но девчата дружно стихли. Вразумительного ответа «в чем проблема?» я так и не получил, так что пришлось ковылять на контрабандную сделку самому. Отыскать от норок нужного торговца не составило проблем. Доносящаяся оттуда ругань была неплохим ориентиром. Смысла я разобрать не смог, но настроение уловил сразу. Перебранка была между чешей и немолодым хафлингом, коим и был торгаш. Видимо, оба не хотели привлекать к себе внимание и перешли на шепот, в котором у ящерки преобладали шипящие нотки. «После моего появления чеша, пусть и нехотя, но ретировалась, а торгаш, бросив на девушку победоносный взгляд, переключился на меня. Воспользовавшись мыслеречью, Аня тут же вывалила все, что думает о коротышке, при этом так и не объяснив, с чего вообще пошел весь этот сыр -бор. Так ничего толком и не выяснив, сосредоточился на хафлинге. Тот приторговывал вроде полезным, но не особо ходовым барахлом – свечи, веревки, бантики. Диалог у меня с ним вышел коротким. Финансы позволяли не зубоскалить, ради каждого медика. А вот лишнее качание прав может и вовсе лишить меня единственного источника Эля. Предпосылки для этого уже есть. Коротышка хоть внешне никак не показывал своих эмоций, я отлично видел его переполненную раздражением ауру. С самой покупкой проблем также не возникло, что навело на мысли о возрасте девчат. Несмотря на то, что официально алкоголь в теллуре был набором программного кода, его распространение среди несовершеннолетних было под строгим запретом, так сказать, во избежание пропаганды и скрытой рекламы. Выкупив все запасы Хафлинга, пришел к неутешительному выводу, что выполнение квеста под угрозой. Двух бутылок для трех дворфов явно не хватит. Попытка увеличить цену в два раза, причем с моей стороны. Ни к чему не привела, разве что у торгаша глаза заблестели от негодования. Еще бы мог загнать товар за еще большую цену, но продешевил. К счастью, в распоряжении Хафлинга был и самогонный аппарат, который мы с девчатами общими усилиями изобили под завязку. Самогон на основе яблок, подземных грибов и забродивших кореньев, выглядел опасно, но выбирать не приходилось. Коротышка при этом попытался встать в позу и затребовать двести золотых, но явно, почуяв перспективу лишиться зубов, быстро скинул цену до полусотни. Понятное дело, облапошил, но я уже попросту не стал заморачиваться. «А я говорил, что у пройдохи Харра есть заначка!» Никому толком не обращаясь, с гордостью заявил Гард, принимая ценный груз, бутылку с Элем. может это из запасов его спутниц тут же возразил гурт а, -а, -а, -а, -а, -а махнул в ответ рукой первый дворф если бы после каждой отговорки на твоей заднице вырастал хотя бы один волосок то тебя уже давно принимали бы за дворфа оборотня с жопой ежом гард и гурт дружно заржали в то время как гурт злобно сопя метался взглядом между братьями и судя по ауре выбирал кому первому двинуть «Что, теперь не смешно?» Выхватив вторую бутылку с Элем, оскалился гурт. «Наслаждайся оставшимся поэлом. Можешь в него хоть свой худой конец тыкать для вкуса». Обменявшись зуботычинами, бородачи принялись валять друг друга по земле. При этом Эль каким-то чудесным образом перекочевал к смеющемуся горду. «Не обращайте внимания!» Отсмеявшись, не участвующий в драке дворф, бросил насторожившимся девчатам, стоящим за моей спиной. «Здесь много работы и мало выпивки. Приходится развлекаться доступным способом». Несмотря на некую абсурдность, объяснение не вызвало никаких вопросов. «Если будет время...» Этот дворф уже обратился ко мне. «Отыщу слована. когда он последний раз заходил в нору, горел желанием отвлечься от ремесла». и отправиться в рейд по тем местам, о которых я с братьями вам рассказывал. На этот раз слова Дворфа не были подкреплены квестом, чему я только порадовался. В целом, ничего не имел против совместного рейда с Дворфом Слованом по скрытым местам Теллуры. Как минимум, закрепить знакомство с топовым ремесленником кластера никогда не будет лишним. Вот только катастрофическая нехватка времени вносила свои коррективы в мои желания. Обошлись без долгих прощаний. Дворфы были заняты мордобоем, Унгов давно умчался по своим делам, а остальным местным и вовсе не было до нас особого дела. Разве что маг, отвечавший за нашу переброску, уточнил, к какой из стен города мы хотим попасть. Сверившись с картой, выбрал южную. Именно с той стороны мы подошли к городу. Уходить по ранее разведанному маршруту будет намного проще. Причём я планировал воспользоваться дорогой, который пришел в город в первый день своего погружения. В том направлении раньше была вовсе нуба зона. Так что и с монстрами проблем возникнуть не должно. Девчата, конечно, себя отлично показали в схватках с искаженными волчатами, но в моем состоянии не хотелось рисковать. Да и кроме того, есть у меня один должок, который уже давно пора отдать. Перенос прошел без накладок. А именно, нас не выкинуло в инферно. Слова Унгофа о подобной возможности вспомнились за пару секунд до телепортации, что наверняка убавило число моих нервных клеток. Выбросило нас в паре кварталов от стены. По идее, не так уж и далеко. Вот только уже начало светать, и незаметно перемещаться стало куда сложнее. К счастью, остальные так и не сумели взять под контроль поехавших местных. Искажённые перемещались по легко читаемым алгоритмам, не покидали своей зоны, да и в ее пределах частенько замирали, или продолжали тупо переставлять ноги, уперевшись в стену. Мозгов им явно не хватало. Я уже подумывал тихо уйти через канализацию. Лезть через стену, а уж тем более главные ворота, без скрыта, не хотелось. Вот только этот вариант пришлось отбросить. Я совсем забыл о задании сумм. Будучи жрицей смерти, она должна была освободить несчастных, которые остальные использовали вместо батареек, развесив тех на городской стене. Ввязываться в это и привлекать к себе лишнее внимание категорически не хотелось. Вот только переубедить девчат, а те выступили единым фронтом, у меня не вышло. Попросту не было аргументов. Давить не стал. По аурам было понятно, что до добра такой подход не доведет. Откажусь помочь, пойдут сами. Прорываться с боем не обязательно, так что они в любом случае смогут попробовать пробраться. Выйдет – отлично. Нет, тоже ничего. Распута -то я уже прошел, а значит можно и развлечься. В очередной раз все упиралось в незнание девушками правды о теллуре. В сложившейся ситуации, начни я настаивать на обратном, буду выглядеть как эгоист, который свои плюшки получил, а помочь товарищам отказывается, так что пришлось соглашаться, скрипя зубами. Разговор здесь и сейчас точно ничем хорошим не обернется. Кто его знает, как они отреагируют, а мы посреди вражеского города полного сильных тварей. Всё бы ничего, вот только после моей распы девчата растеряли былой настрой. Бездна и сум хотя бы пытались придерживаться прежней стратегии скрытности, пусть и без особого рвения. а вот Чеша ударилась в иную крайность. Вообразив себя героем японских преданий, она в любой удобной ситуации изображала из себя Шиноби. В проснувшуюся в девушке кровожадность я не верил, а вот в прокачку навыка вполне, что еще сильнее усложняло ситуацию. Благо искаженные ближе к стене были довольно слабые и бродили поодиночке, но с ее изначально магическим профилем Даже скрытые атаки голыми лапами, пусть и объятыми огнем не всегда ваншотили. Большинство искаженных вполне ожидаемо бросались на ящерку, которая легко уходила от ударов в танцы, уничтожала врага, но бывали и исключения. Один такой недобиток, вместо того, чтобы послушно напасть в ответ на чешу и сдохнуть, бросился на утек. Кричать и звать на помощь он не стал. Но это и не потребуется. если в радиус его агрогенерации попадет еще одна такая тварь, а там и до цепной реакции недолго. Одна ошибка, и она нас узнают не только местные, но и вечные из числа остальных. При всем своем желании остановить девушку не мог, целиком и полностью сосредоточившись на разведке пути. Перекинуть эту работу на Сум или бездну тоже не получилось, с их скрытым толку от такой разведки немного. К слову, Того самого недобитка догонять пришлось также мне. Он к своей удаче побежал в сторону ближайших собратьев, а может и вовсе их почувствовал. Кое-какой опыт бесшумного убийства у меня имелся, но довольно скромный. Да и с увечьем наперевес задача оказалась не из легких. Прикончить искаженного я смог, но вернулся злой как собака. Демоническая сущность цеплялась за любую негативную эмоцию, и пыталась моментально ту раздуть. Пока я держался, но постоянный контроль отнимал много сил, делал внимание рассеянным, что опять же злило. Замкнутый круг, мать его! Лишь когда мы добрались до стены, я позволил себе перевести дыхание. Давление сущности ощутимо ослабло, и мысли пришли в относительный порядок. Впрочем, увиденное не добавило хорошего настроения. Прямоугольные зубцы стены были с обеих сторон увешаны телами людей. Иссушёные, полуживые, они практически во всем походили на тех самых искажённых. Видимо, те именно так и появлялись. Никаких эмоций, никаких ощущений, их разум был словно в спасительном беспамятстве, пока искажающая сила Инферно использовала их тела как проводники. Ни одного нелюдя. Таргурия. «Твои жители искали скверну в других, а они родились именно в них», – прошептал я, смотря на висящих людей. Девчата, хоть и считали теллуру игрой, отреагировали на увиденное правильно. Распятые на зубцах стены, мясные, вызвали у них хоть и смазанные, но правильные эмоции. Никому это не показалось забавным, а клан стальных в их глазах скатился до моральных уродов, которыми те, собственно, и являлись. «Что нужно делать?» Напомнил я Сум, что мы пришли по делу. Они молились госпоже, и та готова принять их в свои объятия. В руках жрицы появился сотканный из тьмы тот самый серп, что ей вручила смерть. «Я должна отпустить эти души, оборвать связующие их нити инферно». «Зная, что искать, я сумел разглядеть то, о чем говорила Сум. Из сердца каждого человека» Тянулась раскаленная стальная нить, идущая к едва уловимому куполу, накрывшему весь город. «Ты говорила, что нужно спасти сотню людей. Сомневаюсь, что нам дадут спокойно отпустить каждого», поделилась своими мыслями бездна. «Сможешь не просто оборвать нить, а перекинуть ее на меня. Тогда есть шанс до последнего не привлечь внимания и рассечь их все разом». Идея ни у кого не вызвала бурного восторга, особенно у меня. Но других вариантов я не видел. Даже если никакой системы безопасности тут не предусмотрено, стальные в этом вопросе вели себя довольно безалаберно, то я почти уверен, дыру в барьере они сумеют заметить. Думаю, я сама справлюсь. Все же это мое задание. Попыталась переиграть ситуацию Юля. Хоть я и не знаю наверняка, но почти уверен, каждая такая ниточка будет ослаблять тело, и если ты наберешь их целую пачку, то мы провозимся здесь намного дольше. А это может быть опасным. Свои истинные страхи я, естественно, оставил при себе. Все равно, чтобы их принять, нужно поверить в реальность Луры. «Тогда уж давай на троих раскидывай», — вмешалась Чеша. «Сейчас я, мягко говоря, не боец. В то, что девчата не попробуют разделить поровну все горести и тяготы, я не верил. Так что и тут у меня была отговорка». Так что, если стальные или искаженные нападут, вы будете последним и единственным рубежом обороны. Подъем тут один, в толще стены и довольно узкий. Так что наверняка сможете неплохо отбиваться. А если раскидать эту дрянь на всех, то вас попросту сметут. И не забывайте, у меня куча сопротивлений к подобным вещам. И регенерация, несмотря на это, я похлопал культю. Никуда не делась. «А с вашим запасом хитов такие эксперименты могут плохо закончиться». Возразить им было нечего. Да и я начал поторапливать, наседая на то, что мы попросту теряем время. Первая попытка Сум перехватить нить не увенчалась успехом. Костяные пальцы попросту прошли сквозь нить. При этом жрица потеряла пару десятков хитов. Во второй раз она наполнила руку силой смерти. Изобретать велосипед не пришлось. Еще со времен лучницы у нее в арсенале осталась стрела праха, энергия которой собиралась в руке и высвобождалась по желанию Юли. В таком состоянии на изготовке та постоянно выжирала у девушки ману, но в нашей ситуации момент был не критичным. Раскалённая нить с шипением впилась в окутавшую руку тьму и натянулась. Посильнее зажав алую полоску большим и указательным пальцем, сумма резко дернула ту на себя. Нить натянулась, но выдержала. И из тела человека вырвалась длинная пиявка, принявшаяся извиваться из стороны в сторону. Вид у твари был, мягко говоря, неприятный. Но, к чести жрицы, она не испугалась и не выпустила ту, а сделала все, как и договаривались. Искра человека, того, чем он стал, не угасла, а вырвалась из тела, словно из клетки И только после растворилась, он получил свободу. С пересадкой проблем не возникло, едва червь почуял новую добычу, впился в плоть и за считанные секунды добрался до моего сердца. Ощущение неприятное, словно иглу всадили, внутри ёкнуло, но при этом все остановилось. Эффекты тоже не внушали, каждую секунду поочередно отнималась по единице от жизни, маны и выносливости. Причем состояние оценивалось как вне боя, и мой реген легко перебивал такие затраты. Полноценно порадоваться мешала паранойя. Слишком уж эффект шёл вразрез с тем, как выглядели местные. Впрочем, это не меняло того факта, что убирать было не из чего, да и глупо сравнивать вечных и местных, тем более во мне есть сущность демона. Спустя минуту опасения оправдались. К этому моменту нам не было уже четыре нити. После каждой посадки эффект был одинаковым, но, как оказалось, со временем он усиливался. Потери все еще были мизерными, но если тенденция будет сохраняться и дальше, то стоило поспешить. Озвучивать опасения не стал, Сум и без того действовало быстро, а мои слова лишь добавят суматохи и снизят темп. «Когда мы прошли чуть больше половины…» пришлось закрыть глаза и погрузиться в медитацию. В таком состоянии моя регенерация ощутимо усилилась. А значит, девчата дольше не заметят неладное по проседающим барам. Мир привычно лишился красок. Стена, иссушённые люди, все стало безликим и серым, разве что искры внутри жертв превратились в едва тлеющие угольки. А вот нити-паразиты напротив стали ярче. Взгляд сквозь пелену открывал истинный мир, помогал увидеть силу, даже если та была скрыта. Казалось бы, все привычно, но мое внимание привлекла аномалия метрах в десяти дальше по стене. Зияющий черный провал, в центре которого сияла по-настоящему живая искра. Лезть в это выжженное место не хотелось. Но и обойти тоже не получится. Там тоже были люди. Обогнав жрицу, я быстро подошел к тому самому выжившему, лучше него никто не сможет объяснить, что тут произошло. План был прост, но отдал осечку. Прежде чем я успел хоть что-то спросить или сделать, Аура живого наполнилась страхом. Наверное, принял меня за одного из остальных, А может и еще за какую тварь? в маске вид у меня еще тот. мысленно подбирая слова, Я вернул себе обычное зрение, надеясь, что так будет легче найти общий язык. Мужчина, висевший лицом ко мне, действительно выглядел куда лучше прочих на этой стене. Обычный человек, даже признаков истощения, голода или жажды не было. Я без труда узнал совсем не изменившегося мага-воздушника. Взгляд уже не такой надменный, но эту рожу ни с какой другой не перепутаю. Именно из-за него я чуть не сдох, едва попав в город, и ведь выжил скорее чудом, шансы были более чем скромные. Теперь понятно, почему он меня боится. На лице невольно растянулась улыбка, и в торе моим эмоциям и маска со скрежетом начала искажаться. «Стоп, я же в маске, он не мог меня узнать, но почему тогда боится?» Ответ лежал на поверхности. В нашу первую встречу я принял мага за кусок программного кода, созданный усложнять жизнь разной нелюди, а может именно тестером. Но на деле он оказался мразью, лишённой каких-либо моральных принципов. В чём нельзя отказать воздушнику, так это в силе его дара и извращённой изворотливости. Окажись они по одну стену баррикад с Гунгуном, тот бы наверняка оценил. Он сумел создать подобие нитей, Структура была намного грубее, местами истончалась до такой степени, что сквозь прорехи просачивалась пожранная ими сила. Но главное, они беспрерывно работали. Воздушник? Нет, он сумел сменить класс на раб Ваала. Тянул силы из людей, прикованных к трем зубцам по левую руку от себя и четырех по правую. Его жертвы выглядели еще хуже, чем обычные тела, прикованные к стене. Они словно сгнили, а после иссохли, обратив людей в комки вздувшейся и потрескавшейся плоти. Проволока, которой они были прикованы к зубцам стены, давно добралась до костей, прорезав трухлявое мясо, но из ран уже не текла кровь. Их искры давно угасли и обратились в разрастающиеся червоточины, пока еще не обратившиеся пустотой, но уже ставшие на этот путь. И что самое страшное? Разум этих несчастных не был погружен в спасительное небытие или выжжен силой инферно. Запертые в мертвых телах, они горели в нескончаемой агонии, заживо пожираемые магом. Среди обрывков их аур читалось одно единственное желание, чтобы все это закончилось как можно скорее. «Ублюдок!» Голос, искажённый маской, заставил тварь вжаться в зубец, Но это все, на что он был способен. «Твоя душа будет вечно гореть, без права на перерождение!» Вонзив выпущенные когти прямо ему в грудину, я потянул завизжавшую мразь с такой силой, что затрещали кости. «Алькор, что ты делаешь?» Бросившаяся была ко мне сум остановилась, не дойдя полудюжины шагов, точно на краю моей раздувшейся ауры, внутри которой бурлила ненависть. «Этот мой!» Только и смог я прорычать в ответ, продолжая сжимать и дробить грудину ублюдка. На мое задание...» Слова Юли утонули в отчаянном крике мага. Сжимаемая в лапе кость треснула, а меня наполнил сладкий и пьянящий ужас жертвы, вслед за которым пришли страх и непонимание девчат. Именно их эмоции помогли заглушить безумие и не дали демону внутри... оторвать кусочек моей души. «Это сложнее, чем я думал». Стоило дать слабину, выпустить из-под контроля эмоции, и сущность тут же нанесла удар. Впредь нужно быть осторожней. «Алькор» — стрела страха, которую Сум продолжала поддерживать в руке, сорвалась с ее пальцев и ударила в одно из изувеченных магом тел. Но, не причинив тому никакого вреда, бессильно развеялось в воздухе. Тело, висящее по правую руку от мага, дергалось в бессильной попытке поднять голову. Кожа на щеках пошла трещинами и порвалась, обнажая мышцы. А это все еще не останавливалось, терпело нарастающую боль, но пыталось что-то сказать. Не человек и даже не искаженный, это стало монстром наполовину сожранным пустотой. но цепляющимся за жизнь ради одной только мести. Молю! Каждый звук, продравшийся сквозь сохшееся горло, больше походил на скрежет. Месть! Кожа на шее потрескалась, но оно все же сумело повернуть голову к магу и разомкнуть веки, обнажив пустые глазницы. Больше это не издавало ни звука. но не отступила, продолжая ломиться сквозь мой ментальный барьер. С тем же успехом обычный человек может биться о бетонную стену голыми руками, но, тем не менее, оно не сдавалось. Поддавшись этому натиску, я попытался создать в своей защите крохотную щель, через которую смог бы увидеть чужие мысли, но вместо этого оно, он, выплюснул всю боль, разрывавшую его душу на части. неконтролируемая смесь обрывков воспоминаний и эмоций. Они ворвались в меня единым потоком с одной единственной целью – показать. Камеры, забитые до отказа людьми, запах нечистот, голод, страх. Людей становится все меньше, а страх все сильнее. Больше не осталось никого, только они, страх, отчаяние, ярость. Попытка вырваться, боль, тьма. Очнулся, они рядом. От этого одновременно больно и легче на душе. Пусть это было невозможно, но в душе он до последнего надеялся, что хотя бы они спасутся. Глупые мечты. Так хотя бы они уйдут вместе. Жена так и не очнулась. К счастью, ее видит только он. Сказал сыну, что мама спаслась, поверил. Жива или нет, даже не знает, чего хотел бы для нее. С каждым часом становится все сложнее, но он не теряет надежды. Говорит каждую минуту. Сын. Он должен слышать его голос. Голос отца. Пока он должен быть сильным, за них. Приволокли нового человека. Жалость, резко сменившаяся омерзением. Мужчина в изорванной мантии кричал, умолял принять его к тварям, продавшимся инферно, но те отказали. Плевать на продавшегося урода. Быть сильным становится все сложнее, но нужно терпеть. Непонимание, страх, самая дорогая для этого мужчины жизнь, оказавшаяся по ту сторону зубца от мага, кричит и плачет, а ублюдок в мантии еще недавно скуливший смеется. Злость, ярость, угрозы, попытки вырваться, отчаяние, мольба сквозь слезы, крики. Маг лишь смеется в ответ. Крики уже детские. Мольба забрать его жизнь, вместо той. И маг забирает, но не чтобы отпустить, а пожрать. Боль. Словно все тело горит, но оно ничто по сравнению с болью, разрывающей душу на части. Его дитя мучается сильнее, дольше. Отчаяние. Должен быть сильным, говорит сквозь боль. Пытается достучаться, отвлечь сына, но тот лишь тихо плачет. Отчаяние, страх, боль. и вновь отчаяние, бесконечное отчаяние, сменившееся всепожирающим гневом. В мечтах он тысячи раз кромсал мага, рвал его на части, пытал, калечил, но ни разу не убил. Нет, смерть – это слишком легко, слишком просто. За каждую секунду страданий его дитя, ублюдок должен заплатить годом, веком. Нет. Каждая секунда будет ему стоить вечности. Миры угаснут и зажгутся вновь, а он будет причинять тому боль. Плач дитя. Казалось, это был самый страшный звук, который он слышал в своей жизни, но было то, что оказалось страшнее. «Помоги мне, папа, ты сможешь» – детский голос, в котором не было ни намека на сомнения и тишина. Образы смазались, слились в единый поток ярости, который хлынул в меня и едва не выжег разум. Я задыхался, захлебывался, цепляясь за собственные эмоции, но их попросту сметало. Когда я был на грани, поток оборвался, и первое, что я увидел – крохотный локоток, выглядывающий из-за зубца, на котором висел маг. Демоническая сущность так и не смогла взять надо мной верх. забившись в дальний уголок моей души. Она словно пыталась выждать момент для нового удара, но я не стал ждать. Почувствовать собственную искру было сложно, но возможно. Все же я и раньше это делал, пусть и неосознанно, когда использовал силы нежити. Грудина мага, которую я все еще сжимал, поддалась и разлетелась в моей руке на мелкие осколки. Полоска хитов ублюдка качнулась, Но тут же восстановилось, а одно из тел возле него едва заметно дернулось. Мак научился не только брать и теперь отдавал предназначенную ему боль одной из своих жертв. Мое бессилие длилось крохотную секунду, но этого хватило, чтобы отголосок души несчастного отца взорвался внутри меня волной все той же опаляющей ярости лучшей пищи для демона внутри меня. Дыхание перехватило отхлынувшего из сердца в грудь жара. Устремившегося дальше по венам в уцелевшую лапу. Хитин, за считанные секунды, покрылся трещинами, обнажив раскаленную словно угли плоть. В нос ударила вонь поленого мяса. Лапа все еще была в груди мага, но тот, поверив в собственную неуязвимость, ухмылялся. Я не заставил ждать с ответом, оборвав пылающими когтями его жалкое подобие нитей. Вернул ему ухмылку, после чего раскрыл пасть и вцепился в лицо. Воздушник, лишенный подпитки и возможности избавиться от боли, взвыл не в силах терпеть, а я все сжимал челюсти, дробя кости черепа. Ублюдок был силён, намного сильнее меня. Разница в полсотни уровней в теллуре значила очень много, но это лишь растягивало его мучения, не спасая от участи. Полоса хитов ослабленного мага медленно, но верно шла вниз. Я рвал и пожирал плоть урода, стремясь причинить тому как можно больше боли. Но сколько бы я ни тянул, воплотить в жизнь все кровавые мечты человека, доверившего мне свою месть, было невозможно. Кусок мяса, лишённый конечностей, ослеплённый, с вырванным языком и выпотрошенными внутренностями, он все еще оставался живым. Каждый вздох приносил ему боль, и все равно этого было мало». «Я сожру твою душу!» Активировано разовое умение пожирание искры. Прогресс – 0%, 0%, 0%. Пылающая искра – источник силы, чистый источник. Именно таким я привык его видеть. Но демоническое умение, которое я только что использовал, помогло увидеть истинный облик пожираемой души. Алчность, зависть, подлость, мелочность – Душа мага была комком гниющей и мерзкой грязи, напополам с дерьмом. Именно это должно было стать частью меня и породить нечто новое. Захлестнувшее меня безумие отступило, и сущность демона вышвырнула из моего сознания. А я понял, что в прошлый раз он не прятался, не убегал. Какой в этом смысл, если любая попытка для него – шанс, а проигрыш – не более чем слова». Я не могу уничтожить часть своей искры. А даже если и есть способ, то это слишком опасно. Одной крохотной частички пустоты хватило, чтобы едва меня не прикончить раз и навсегда. Что же будет, если той достанется треть? Да, пелена сброшена, но кто же победил? Искра мага все еще не стала частью меня, только благодаря нити, не желавшей выпускать свою добычу. Но когда та оборвётся... Лишь вопрос времени. Разовое умение после применения исчезло, не оставив кнопки отмены. Если такая вообще была. И что теперь? Стать наполовину такой же мразью? Взгляд мазнул по еще живому куску мяса, отозвавшимся в душе омерзением. Воротило не от вида. Пусть это и займет много времени, но с подобными увечьями я смогу справиться даже без перерождения. стать ублюдком, ищущего наслаждения в чужих унижениях, тварью готовый предать всех ради тебя. Творить подобную мерзость даже не ради выживания, а потому что можешь. Мелочный ублюдок, готовый унижать, убивать и предавать, даже не ради выживания, а просто потому что может. Именно такой тебе нужен хозяин? Сущность внутри не ответила. Но я этого и не ждал, как и сам не стал угрожать. а перешел к действиям. Схватив весь пучок нитей, вцепившихся в мое сердце, и усилив пылающую лапу контролем, я вырвал их все разом и перекинул на мага. Казалось, затихший воздушник забился с новой силой, иссыхая прямо на глазах. Паразитам из инферно было без разницы, кого жрать. Вот только этого все равно было мало. «Сум, нити!» Юля поняла без лишних слов. А я остался не в силах пошевелиться. Один за другим в воздушника впивались все новые паразиты, пока связывающие нас путы наконец-то не оборвались. Откат разрыва ударил по мне в полную силу, заставив мир смазаться в бесформенное месиво. На мне висело десяток дебафов, не выпускавших все бары из красной зоны, но все это – малая цена за то, чтобы остаться собой. Этот урок я запомню. Вот только я был практически уверен, что он будет не единственным. Едва зрение вернулось, и мысли пришли в норму, я сразу же столкнулся взглядом с Сум. Маска для девчат, судя по всему, не была помехой. Поняв, что самое страшное позади, Юля выдохнула и отступила, а ее аура наполнилась облегчением, словно моё «возвращение» избавило девушку от какого-то сложного выбора. Стоило осмотреться, и я понял, от какого именно. Почти все нити уже были вонзены в сердце воздушника, осталось всего семеро. Оборвись, наша с ублюдком связь чуть позже, и сумрачный пришлось бы самой отпустить, а значит, и увидеть ребенка. Открылся ли им отец, или же всему виной наша с девчатами связь, но они видели все, что открылось мне, в этом я не сомневался. Бездна стояла, склонив голову, а чеша не сводила заплаканных глаз с воздушника. Ауры всех троих полыхали в едином порыве ненависти. В меньшей степени та тянулась к магу, в то время как большая часть расползалась вокруг бесформенной кляксой, словно они ненавидели весь этот мир. Для них это лишь игра, а значит, все то, что совершил этот ублюдок в их глазах, выглядит как забава разработчиков. Рука все еще была объята пламенем, пусть и угасающим. Так что я один за другим извлек искры еще из четырех тел, не тронув лишь три: мужчину, ребенка и женщину. Едва не отпустив последнюю, я неосознанно замер, почувствовав, как тянется ко мне ее аура, изъеденная еще больше, чем у отца мальчишки. Если такое было вообще возможно, гадать кто это не пришлось. В потоке видений ее образ был смазанным, впрочем, даже запомни я облик, сейчас передо мной был неузнаваемый труп, мать и жена. Открываться не стал, хватило одного раза, но и отпустить ее вот так просто не получилось. Нить, тянущаяся к ней из инферно, впилась в сердце слишком глубоко. Пересадить паразита не выйдет, только оборвать. То же самое было и с остальным семейством. Отыскать причину ее бездействия помогли способности палача, быстро отыскавшие перебитый позвоночник и несколько внушительных трещин в черепе. Паразит впился в уже умирающее тело, изначально поддерживая в ней подобие жизни. Все это время она лишь слышала. «Простите, но вам придётся потерпеть еще немного», прошептал я, бросив взгляд на неизвестную семью. «Прежде чем освободить вас. я должен кое-что сделать. Подойдя к магу, тому, что от него осталось, я уткнулся ему в грудь культёй и, ослабив способность притягивать кровь, одним движением начертил алый круг. ура и владычица серых пределов! Прошу, сделайте муки этой твари вечными!» Не знаю, кто из них откликнулся на мой зов, возможно, оба. Кровавый круг вспыхнул и тут же угас. обратившись черной воронкой, в которую потянулась вся ненависть и злоба, что копили мать и отец измученного дитя. Пришлось ждать не меньше пяти минут, прежде чем поток начал слабеть. Но все не обрывался, словно родители бросали в вдогонку все новое и новое проклятия, боясь, что маг отделался слишком легко. Моего участия больше не требовалось. Высшие силы взяли ритуал под контроль. так что я со спокойной душой забрался на зубец и, стараясь не смотреть на крохотное тело, оборвал тянущуюся из инферна нить. Несмотря на все муки, вырвавшаяся на свободу искра ребёнка была яркой. Живой? Несмотря на все пережитое, все обрушившиеся на него муки, он выстоял и не стал жалкой тлеющей точкой. Может, и игра воображения… Но на миг я увидел в потоках света улыбающееся мальчишевское лицо. Пять, может, шесть лет, не больше. Он едва начал познавать мир и жаждать жить. Шанс. Вновь в мой разум пробились мысли отца. Заплачу любую цену, только дай ему шанс. В нем не было ни капли злобы. Все без остатка забрал ритуал. Осталась лишь надежда. Но, если бы все было так легко... Хотя однажды я уже сумел вернуть одну жизнь, которая принадлежала серой госпоже. Расположение смерти – ценный ресурс. Но мне не было его жалко. Придавать видимую форму ликам я уже умел. Так что повторить то же самое, но уже с репутацией, пусть и было сложно, но вполне возможно. Пасть на маске непроизвольно раскрылась, И я словно применил дыхание, вот только наоборот, не забирая, а давая. Ирония судьбы, расположение смерти, ее благодать, обретя форму, предстала средоточием жизни, которую я отдал отцу. Когда я спасал пара, мне пришлось едва ли не вырывать его у смерти, не голой силой, такая попытка была бы изначально обречена на провал. но чувствами. Госпожа словно прислушивалась ко мне, решая, стоит ли ей отпустить душу. Так что родители справятся с этой задачей намного лучше меня. Признаться, всегда считал материнскую любовь сильнее, но тут просто не решился рискнуть. Отец ребенка уже показал, на что способен, даже в таком состоянии. Он не задумался ни на секунду о собственном возрождении. Поток света едва коснулся его. и тут же направился к сыну, которому тот отдал все без остатка и даже больше. В миг, когда искра ребенка втянулась обратно в тело, я ожидал, что тот полностью исцелится. Но вместо этого оно истлело за считанные секунды, осыпавшись прахом, обнажив зависшую в воздухе сферу. На мгновение меня переполнило непонимание, уже спустя секунду сошедшее на нет. «Средоточие души». В этой сфере заключена искра маленького ребенка, что жил слишком мало, а испытал слишком много. Поместив средоточие души вместо силы, вы можете даровать второй шанс, но в ответ получите лишь благодарность. Стоило ли оно того или нет, решать вам. С паром все происходило иначе, но ведь и он был в куда лучшем состоянии, так что такой исход меня не сильно удивил. Я подался подобрать сферу. но не смог сделать и шагу. Едва оборвался один сияющий поток, как из меня потянули второй. «Одному не выжить». Прежде чем я успел хоть что-то подумать и тем более сделать, в мою голову вновь ворвались мысли мужчины. «Можешь забрать у меня все без остатка. Я отрекаюсь от собственной воли, от права выбора. Только спаси их обоих». Он был готов пожертвовать всем. Даже жизнью. Вот только даже она ему уже не принадлежала. Я мог оборвать поток света в любой момент, и тем не менее не стал этого делать. Теллура дала мне второй шанс. Что ж, видимо, пришло мое время вернуть этот долг в двойном размере. Все остальное будет зависеть уже от них. В этот раз все длилось намного дольше. Но он добился своего, и в воздухе зависла новая сфера, смерть вернула обе жизни, что добавило мне уверенности в правильности выбора. Сомневаюсь, что госпожа столь часто возвращает жизни местных. Едва я подобрал обе сферы и отправил их в пространственный карман, как скелет мужчины вновь пришел в движение. В голову мне больше никто не ломился. Так что чего ожидать от происходящего я не знал и решил просто подождать». При этом, без каких-либо угрызений совести, решив для себя, что очередные мольбы закончатся для него смертью от моих рук. дернувшись всем телом, труп смог без видимого труда сорваться с петель и двинулся в мою сторону. Резкое увеличение его силы заставило насторожиться. Тот же воздушник не смог вырваться из этих, казалось бы, смехотворных оков, и это с его-то уровнем. На первом же шаге рука скелета пришла в движение, но я так и остался неподвижно стоять. В этом мире его удерживала лишь нить паразита, и стоит мне ее перерубить, все будет кончено. Он не напал, напротив сам вцепился в нить, оборвал ее с одной стороны и рыком извлек из собственного тела, вырвав зачерствевшее черное сердце, протянув его мне. Я едва успел подхватить дар уже из рук разваливавшегося на части и осыпающегося прахом скелета. Артефакт – мертвое сердце. Класс – прокачиваемое. Тип – уникальное. Раньше это сердце принадлежало простому работяге, но то, что произошло с ним до и после смерти, позволило исполнить последнюю данную клятву человеком. Вечное служение без права воли. Свойства – плюс 10% ко всем параметрам нежити. Особое свойства. После активации происходит полная привязка. Активные способности. Призыв Агадора. Требуется постоянная подпитка некроэнергией. Недооценил я Агадора. Он сумел выполнить все свои клятвы, причем сделал это в полной мере. Хоть и всего одно свойство, но оно было довольно сильным, и с ростом уровня будет только полезней. И все же... куда сильнее меня привлекала активная способность призыв нежити. Сейчас это был простой скелет, но с его 63-м уровнем и возможностью расти он был серьезной силой. Да, прокачка не бралась с потолка, а отжирала свой процент у хозяина. И тем не менее, подобный козырь того стоил. Те же пятоводы тратят тонны опыта на свои зоопарки. Да, отстают сами в уровнях, но в итоге с равными себе чувствуют себя более чем уверенно. Смущало только одно – необходимость в постоянной подпитке некроэнергией, коей у проклятых не было, в отличие от той же самой нежити. Да, в случае смерти я временно менял расу, но подобное использование артефакта – полный идиотизм, иначе не назовёшь. Видимо, как и с проклятыми кольцами – Смерть в очередной раз попыталась меня переманить в ряды своих детей. Но при всем моем к ней уважении и благодарности делать этого я не собирался. Благо привязка вступала в силу лишь после активации, а у меня как раз была отличная кандидатура, которая сможет по-настоящему оценить сей дар. В подобном отношении к Агадору не видел ничего зазорного. Он собственной клятвой лишил себя воли, Став пусть и сильным, но лишь артефактом. Получено уникальное умение, нерушимая клятва. Одна из высших сущностей уже однажды стала свидетелем данной вам клятвы. Что ж, возможно и в будущем она окажет подобную честь. Но помните, что не стоит звать столь могучих сущностей по пустякам. Чем весомее и важнее клятва, тем выше шанс, что смерть откликнется. Чем выше репутация со смертью. тем больше шанс, что она откликнется. В случае необдуманного использования нерушимой клятвы, отношения с госпожой Серых Пределов могут быть испорчены. Пусть в бою это умение навряд ли мне пригодится, я по достоинству оценил дар смерти. Нерушимая клятва в реалиях Теллуры многого стоит. Да, от предательства уберечь это не сможет, но даже с ножом в спине я буду уверен, Обманщика будет ждать Кара, а в возможностях смерти сомневаться не приходится. Благодарю, Великая. Воображение на миг нарисовало передо мной однажды увиденный образ смерти, но одними словами я ограничиваться не собирался. Скоро на ее алтарь лягут новые дары. Нам пора! Это уже девчатам. Мы и так слишком сильно задержались. Все же целых три нити были оборваны. И я уже видел пока крохотные, но расползающиеся дыры в куполе. Навряд ли их уже заметили, но фора во времени тоже не помешает. Огонь внутри меня окончательно угас, и слабость наваливалась новой силой. Возражений не было. Никто не хотел задерживаться в этом месте. Прежде чем мы сдвинулись с места, о себе дал знать маг. Едва начав кричать, он тут же захлебнулся черной жижей хлынувший у него изо рта. Бешено крутя головой, он пытался ее выблевать, но получалось у него плохо. Живот воздушника вздулся. Словно на него изнутри давили руки, десятки рук. Смотреть на дело своих рук не хотелось. Слишком устал, слишком противно думать об этом ублюдке. Устало сбросив в трея-системку, подсвеченную как особо важную, я сделал первый шаг, но вновь остановился. переведя взгляд на, казалось бы, ничем не примечательное тело впереди. Казалось бы, обычный, на фоне последних событий, труп. Вот только, несмотря на отсутствие нитей, искра в нем не только не угасла, но и чем дольше я на нее смотрел, тем ярче та становилась. Имя. В точку. Раса – Эльф Крови. Призвание – Ищейка. Класс – Мастер Тысячи Игл. Уровень – Сто. Клан «Беспощадные».